Глава восьмая. Вера. Отшвырнув салфетку, встала из-за стола и пошла к себе собирать вещи. «Да что со мной такое? Зачем я вообще открыла рот? И как могла озвучить подобную чушь?» Ночью я наслаждалась близостью с ним. Мужские руки давно не касались моего тела. И вот я испытала наслаждение в объятиях Марка, затем все испортила. «И сейчас снова хочу уйти». Покидав сумку тряпки, быстро оделась и пошла к выходу. Два охранника, увидев меня, Тут же перегородили дорогу. «Марк просил вас не покидать пределы дома», – произнес ухо один из охранников. «Отойди, не имеешь права». «Вернитесь в дом», – категорично потребовала второй охранник. Они явно настроены серьезно, и, осознав всю бесполезность разговора с ними, развернулась и пошла назад. Я вспомнила, как находилась в заложниках Захара. Он не выпускал меня из квартиры. А если все же удавалось выйти, то только в сопровождении мордоворота, и только по крайней нужде. Долгие годы он издевался надо мной. Бил, унижал, отдавал своим друзьям на ночь. Они делали со мной все, что взбредет им в головы, и я не могла ничего сделать. Неужели это повторяется? Марк опаснее Захара. Для него не существует ограничений. Вчера он был добр, сегодня может стать неуправляемым. Ведь я разочаровала его. Только не Марк я не вынесу его презрения этого не случится не позволю швырнув сумку на кровать приблизилась к окну и стала осматривать внутренний двор высокий кирпичный забор всюду камеры наблюдения несколько охранников сидели за столом мылкнувшись лицами в телефоны шансы на побег стали нулевыми остается ждать и надеяться на лучшее я сидела в гостиной на огромном диване искусав губы в кровь от переживаний время тянулось мучительно медленно а марк все не появлялся Горничная пригласила ужинать. Отказавшись, продолжала смотреть на часы. Пробила девять. Услышав тихие шаги за спиной, медленно обернулась, взглянув в лицо Марку. «Ты ужинала?» Холодно поинтересовался он, приблизившись к бару. «Выпьешь?» «Нет», — выдавила я из себя. «Не люблю спиртное». «А я выпью, мне это необходимо. Сейчас редко пью, но было время, когда думал, что спиваюсь. Когда нашел тебя, успокоился. Решил завязать». «Марк, зачем ты мне это говоришь?» Простонала я, ощущая боль в груди. «Ты послушай меня и не перебивай». Налив себе выпивку, присел в кресло, пристально взглянув мне в глаза. «Я не держу тебя против воли, не переживай. Ты можешь уйти, если хочешь. Запомни, Вера, одну вещь. Я не позволю тебе оскорблять себя. Никак и никогда. Хочешь быть моей шлюхой? Назови цену, я плачу. Так ведь ты устроена. Будем честными». «Я плачу, ты устанавливаешь цену». Мне стало совсем дурно. Он унижает меня, и ему доставляет удовольствие смотреть на мои страдания. Вот значит как. Он решил купить меня. «Я ухожу», – промямлила я, чувствуя, как медленно начинаю сходить с ума. «Марк, отпусти меня». «Иди, я не держу тебя. Ты дрожишь от страха? Почему? По-твоему, я Захар?» Он знал о нем. «И почему я еще удивляюсь?» Он пожирал меня глазами, в которых я видела лишь злость и отчаяние. «Ты сейчас поступаешь ничуть не лучше, Захара!» «Я поступаю так, как ты мне позволила!» Завопил Марк, вскочив на ноги. «Неприятно, больно! Ты ведь так решила расплачиваться за мою щедрость! Не твои ли слова? Как я должен себя вести, скажи мне! Если есть возможность удержать тебя платой, назови свою цену!» «Прости, я не понимала, что говорила!» И когда отдавалась, тебе не думала расплачиваться. «Вера, езжай свою квартиру. Я сейчас не готов слушать твои оправдания. Мне нужно время все обдумать. У тебя будет время переосмыслить свою жизнь. Мой водитель тебя отвезет, разговор окончен». Быстро встав, я выбежала из гостиной и, не став подниматься за вещами, покинула особняк. «Ну кто меня тянул за язык? Ну почему я такая дура?» Устроившись, удобнее в кресле положила на колени ноутбук и принялась просматривать сайты с предложением работы. Я просто обязана стать кем-то в этой жизни, доказать себе и Марку, что могу. Телефонный звонок прервал меня, взял сотовый и ответила, не посмотрев входящий. «Вера, привет!» – раздался голос Ники. «Привет!» – осторожно ответила я. «Не ожидала, как ты узнала мой номер. Неважно, давай сходим куда-нибудь, пообщаемся». «Ника, в чем дело?» «Тебя Ян попросил». «Что вам надо от меня?» Повисла пауза. Затем раздались короткие гудки. Положив телефон, быстро убрала ноутбук и пошла проверить дверь. Сейчас я как никогда нуждалась в поддержке Марка, но не могла ему позвонить. Он не станет меня слушать. Прошло слишком мало времени. Он злится и имеет на это полное право. Дверь заперта. Повесив цепочку, собиралась отойти от двери, как раздался звук. Меня парализовало от ужаса. Я не могла пошевелиться». Стук повторился снова. Затем раздался голос Марка. «Вера, открой. Я знаю, ты дома». Не раздумывая, бросилась открывать. «Марк, как хорошо, что ты пришел!» Распахнув дверь, выпалила я. «Что с тобой? Ты напугана?» Марк стремительно вошел, взяв меня за руку. «Звонила Ника, она работает в клинике. Я заговорила о Яне, она тут же положила трубку». «Не понял. Он что, ничего в этой жизни не боится?» Прорычал Марк, достав из кармана телефон, Набрал кого-то, и как только ответили, принялся отдавать распоряжение. езжая в клинику. Ян пытается связаться с Верой. Припугни его как следует. Напомни о том, что мы знаем. Не поймет, придется поговорить с газетчиками. Отключив телефон, переключил свое внимание на меня. Собирайся. Отвезу тебя в монастырь. У меня ты не будешь в безопасности. Поживешь там, пока не решу проблему. марка если он приедет в монастырь? Кто защитит нас? Он знает про монастырь. Я не говорила, но вдруг узнал, кто нас защитит. Ладно, поехали. Поживешь у меня, выбор невелик. А зачем ты приехал? В смысле? Растерялся Марк. Ты приехал? Ах, да, уже неважно, потом поговорим. Иди собирайся. Кивнув, пошла в спальню. Быстро собрав вещи, покидав их в сумку, вернулась к Марку. Увидев меня, он слегка улыбнулся. Забрав сумку, вышел из квартиры. Он же не дурак меня трогать? Поинтересовалась я догнав Марку лифта. «Хочешь проверить?» Грубо произнес он и вошел в лифт. «Почему ты такой злой?» Огрызнулась я, проследовав за ним. Его поведение огорчало меня. «У тебя с ним что-то было?» «Нет, ничего такого. Я даже не думала об этом и...» «Значит, его тебе благодарить было не за что. Он дал тебе работу, принял твою мать на лечение, и я никак толк не возьму. Ей-то ты чем обязана?» Она твою жизнь в унитаз смыла а ты пытаешься ее спасти. Вера, неужели она того стоит? Не говори так, она моя мать. Она тварь и не заслужит твоего прощения. Я нашел своих родителей, но никак не могу найти в себе сил посмотреть им в глаза. Почему ты считаешь своим долгом расплачиваться за ее грехи? Она пропила тебя и свою совесть. Но это мое мнение. Ты вольна поступать так как хочешь». «Просто на будущее, и я не рад вашему воссоединению, потому что не верю в ее невероятное спасение». Двери лифта открылись. Марк вышел и быстрым шагом вышел на улицу. Нас ждала охрана. Заметив, как мы вышли, открыли дверь машины. Присев на заднее сиденье, я вжала сиденье, ощущая всем телом нервозность Марка. Он прав. Я ничем не обязана матери, но иначе не могла. Если она начнет пить, запру ее в клинике». Придь не позволю разрушать свою жизнь. Она получила шанс дальше решать только ей. Водитель рванул машину с места. Я скучал. Тихо произнес Марк, сжав мою руку в своей ладони. «Хотел увидеть тебя, сказать, что не злюсь. То, что я говорил, так я пытался встряхнуть тебя, заставить осознать, насколько ты ошибаешься, продолжая жить в прошлом. Прости, но так было нужно». В груди сладко затомило. Он любил меня и, кажется, мне это нравилось. Он великолепный мужчина, я смогу полюбить его, просто мне нужно немного времени. Ты простишь меня?» Задав ему вопрос, пристально взглянула в глаза. «Давно простил. У меня нет сил злиться на тебя. Я хочу любить тебя. Оставайся со мной. Не нужно больше уезжать из моего дома. Нам нужно сближаться, а не отдаляться. Хочу узнать о тебе все». «Ты как, не против?» «Нет, я тоже этого хочу». Я действительно нуждалась в нем. Только сейчас осознала. Кроме него у меня никого нет. Он тот человек, которому я могу доверить свою жизнь. Чудно. Потому что отказа я бы не принял. Планировал тебя связать и мучить. Марк улыбнулся. Но не в том смысле. Это скорее грязные и пошлые намерения, после которых ты не сможешь сказать мне «нет». Я не против. Марк резко притянул меня к себе, впившись в губы. Этот мужчина сводил меня с ума. Я таяла в его объятиях. Мне так долго пришлось ждать его. Бродить по особняку, словно тень, мне надоело спустя три дня. Марк относился ко мне, словно я нежный цветок, который нужно бесконечно оберегать. И за столь короткое время он умудрился выпытать у меня столько информации, при которой у меня уже голова шла кругом. Но только не у него. Повар готовил мою любимую еду. Каждое утро на столе стояла ваза с моими любимыми цветами-лилиями. Мне привозили одежду на дом, которую я была обязана примерить и оставить себе, что понравится. За три дня он купил мне огромное количество драгоценностей, настоятельно порекомендовав мне носить их. Я чувствовала себя подопытной обезьянкой и не знала, как воспринимать сложившуюся ситуацию. За окном лил дождь, сильный ветер гнул тонкие ветки деревьев. Осень вступила в свои права. Присев у окна с тоской посмотрела на некогда цветущий сад. Сейчас при виде желтеющей листвы Меня охватила грусть. Я скучала по Марку. Он уходил рано утром, возвращался к ужину. Мне катастрофически не хватало времени, проведенного с ним, но он управлял огромной компанией, и я вынуждена смириться. Покидать дом мне запретили, потому как проблему с Яном пока не решили. Он требовал позволить ему поговорить со мной, но Марк, разумеется, мысли такой не допускал. Впрочем, я полностью разделяла его мнение. Мое внимание привлёк громкий женский голос – Охрана явно не хотела ее впускать, но она настойчиво требовала марка, и я решила вмешаться. У входной двери стояла горничная и переговаривалась с одним из охранников. И как только увидела меня, тут же замолкла. «Что здесь творится?» — рявкнула я, распахнув дверь настежь. «Вам не нужно выходить». Охранник попытался меня остановить, цепившись в дверь рукой. «Слушай ты!» Мое терпение подходило к концу. «Если ты сейчас не отпустишь дверь...» и не позволишь этой женщине войти. Я скажу Марку, что ты мне домогался. Он поверит мне, а ты...» Я повернулась в горничный. «Тебе нравится здесь работать?» Охранник побелел, но дверь все же отпустил. У ворот стояла промокшая насквозь женщина и, судя по виду, очень взволнованная. «Простите, кто вы?» Обратилась я к ней. «Прошу вас, заходите». Охрана, понурив голову, отступила, и женщина быстрым шагом направилась в мою сторону. «Я мать Яны, мне нужен Марк. «Марка нет, но я могу...» «Я знаю, кто вы», — прошипела женщина, окинув меня брезгливым взглядом. «Не поняла?» — опешила я от такой агрессии с ее стороны. «Что вы хотите этим сказать? Прошу вас, зайдите в дом, вы промокли». Женщина, фыркнув, вошла в дом, скинув плащ, швырнула в лицо горничной, затем будто уже не раз приходила в этот дом, направилась в гостиную, выдохнув, пошла за ней. «Где Марк?» — поинтересовалась гостья злобным тоном. «Послушайте, я не знаю, что там вам наговорил Ян». «Ян наговорил?» – завопила женщина, выпучив глаза. «Мой сын забросил клинику, его репутация разрушена, и все это рук дело Марка». «Подождите». Растерялась я, уже ничего не понимая. «О чем вы говорите? Марк пытается меня защитить». «От кого? Ян никогда бы вас не обидел. Мой сын хороший человек, он только хотел быть с вами, помочь». А вы убежали, и теперь его преследуют ваш...» Она отсеклась, но быстро продолжила. «Кто он вам, я не знаю. Но все, что говорит, этот человек ложь. Я не понимаю». Мне пришлось присесть с кресла, потому как голова шла кругом, и я уже окончательно запуталась. «Послушайте, Вера, Ян никогда не был замешан ни в каких скандалах. Он даже женился на одной из пациенток. Но она его обманула, продолжала употреблять наркотики, а после умерла. Вскрыв себе вены в ванной...» Шепотом поинтересовалась я. «Нет, от кровотечения». Она пыталась вызвать выкидыш препаратами. Срок был уже внушительным, и она умерла от потери крови в ванне, наполненной горячей водой. Я нашел ее, но было поздно. Он долго не мог прийти в себя. И когда, наконец, справился с этим горем, тут появились вы и ваш Марк. «Боже!» – пробормотала я, начиная понимать, в чем дело. «А Ника, она в больнице?» «Нет ее, она ушла». Это Марк просил ее позвонить, напугать меня, и он мне внушает, что Ян подлец, и его стоит бояться. Значит, это все ложь? Послушайте, милая, бегите от этого чудовища. Он хочет разрушить жизнь моему сыну и тоже делает с вами. Но это просто абсурд. Рано или поздно все бы прояснилось. На что он рассчитывал? Я не верила в реальность происходящего. Марк перешел допустимой границы. Для него оклеветать человека ничего не стоит. Он уничтожит каждого, кто встанет на его пути. Не будь так, он не был бы тем, кто есть сейчас. Ему не важно ваше мнение. Он выкрутится, найдет ему оправдание, заставит вас поверить. «Все!» – сорвалась я на крик. «Прекратите! Я не знаю, кому верить. Пока я сама не выясню правду, не стану никого слушать. Извините, на этом разговор нужно прекратить. Поговорите с Яном. Я уже не слушала». Быстро, покинув гостиную, пошла наверх собирать вещи. Никто не остановит меня, не посмеет. А если попытаются, придется вызвать полицию. Я поговорю с Яном. И не только с ним. У меня есть деньги на ему частного сыщика. И пока не найду правду, никаких выводов делать не стану.